Глава одиннадцатая. Тирион 412AX4. Защищенное серверное программное обеспечение. Инициализация конфиденциального однорангового соединения. Пожалуйста, подождите. Соединение установлено. рой The бой 07. Есть два заказа по вашему профилю. Серберас AX. Окей. Okay. Когда? Рой Бой 07. Как можно скорее. Серборос AX. Даете детали, я проверяю и возвращаюсь с расписанием. Рой Бой 07. Расписание уже есть. Сделать до двух дня сегодня Серборос AX невозможно. Рой Бой 07. Двойной гонорар. Серборос AX. Хоть тройной. Мы так не работаем. Рой Бой 07. Чрезвычайная ситуация. «Серберас AX. «Это ваша ЧС, не наше». The boy 07». «Работу надо сделать». «Серберас AX. «Мы хирурги. Ищите мясника». The boy 07». «Мой работодатель хочет вас». «Серберас AX. нет «Нет». 07». «Время уходит». «Серберас AX. «Я посоветую людей». бой 07». «Он хочет вас». «Серберас AX. «Нет». «Окончательное слово». «Вы теряете время». «Рой Дебой 07». «Как хотите». «Вас зовут Драку Дангаш». Серборос AX. Ахах, ах «Нет». «Рой Дебой 07». «Вы работаете в паре со своим братом Грегором». Серборос Эй «Чушь». «До свидания». «Рой бой 07». «Ваша племянница». Рой 07 Драко Серборос AX Да Рой 07 Мы вернем ее в целости и сохранности, как только вы закончите работу. Даю слово Серборос AX. А ты забавный. У меня нет племянницы Рой 07. Тереза 13 лет. Она до сих пор не вернулась из школы. Можете проверить. Серборос Аикс. Она в порядке сидит здесь. Ройзебой 07. Не блефуй, драка. Время уходит. Серберас AX. Если она пострадает, тебе крантец. забой 07. Нам бы не хотелось. Поэтому не вынуждайте, просто сделайте работу. Объекты легкие, уверяю вас. С ней все в порядке. Вы получите в четверо больше обычного гонорара. Серберас AX. Пришлите детали. Ройзебой 07. Отправляю.